Глава одиннадцатая Белые стены заняли весь горизонт, когда мы подъехали ближе. Сначала я намеревался встать в общую очередь, но затем передумал, направил ссылу в левый пустующий проход. «Эй, здесь проезд только для важных персон!» Преградили нам дорогу стражники в белых плащах. «А кто перед тобой, по-твоему?» Рыкнул я, подпустив в голос драконних ноток. Один из стражников даже немного попятился, узрев мои глаза и прочие атрибуты нового класса. Да и спокойно восседающая рядом рогата-хвостата-чешуйчатая драколюдка также оказывала большое впечатление на людей, ни разу в жизни не видевших представителей данной расы. Снимите защитную магию, предъявите паспорта и кольца хранения. Очухался один из стражников. «Лови!» — бросил я свой паспорт Элингаста вместе с бижутерией. К слову, пластинка-идентификатор из золота стоила недешево, являясь еще одним признаком богатой жизни. Один из стражей скрупулезно записывал наши данные в журнал. Пока шла проверка, я обратился к гвардейцу-гному, опознав его знаки отличия. — Мистер Десятник хотел бы сообщить об одной нерадивой стражнице. Ее имя — Бакенда Люцерс. Из-за того, что мы отказались нянчиться с ее сынком, она устроила нам проблемы в прошлый раз. Так что нам даже пришлось прибегнуть к помощи лорда-префекта. — Надеюсь, вы примете в ее отношении надлежащие меры? Служащий сурово кивнул. — Разберемся. — Проезжайте. «Добро пожаловать в Эллингаст, господин Зимин!» Мы вернули свои кольца, и я дал Сцилли команду трогать. Мы преодолели вторые внутренние врата и, наконец, оказались внутри верхнего Эллингаста. Что я могу сказать? Это место определенно больше всего походило на оплот цивилизации из всего, что я видел до этого. Строения были в основном сложены из того же светлого камня который добывался на месторождениях ветреных холмов. Верхний город был не слишком велик, однако дома здесь тянулись ввысь, достигая местами четырех этажей. Под когтями сциллы и колесами экипажа гулка отзывалась каменная мостовая. По крайней мере, центральные улицы здесь были вымощены. Красивые вывески, кафе, лавки и разные заведения. Выделялось здание штаба Белой Стражи, а также храм паломников. Впрочем, по словам Танши, в Нижнем Элингасте есть Центральный Собор, перед которым меркнут все прочие орденские сооружения. «Красиво!» — тихо заметила Безымянная. «Тоже в первый раз?» — спросил я. Бесса кивнула. «Спасибо, что взяли меня в Элингаст». — Говоришь, как неродная. Привыкай. Теперь ты часто будешь выходить в свет. — Может, не надо? — поежилась драколюдка. — Надо, Бесса, надо. Почти в самом центре поселения 22 этажа располагалась важная достопримечательность — холодные ключи, фонтанчики воды, бьющие из-под сплошных скал. Вода вырывалась на поверхность бурными потоками, собираясь затем в полноводную реку, которая на самой границе этажа срывалась в пропасть. Как и на многих других этажах, 22 и 23 этажи были окружены сплошными неразрушимыми и непреодолимыми скалами. Эллингаст расположился по обе стороны от перехода между этажами. Стандартной винтовой лестницы сердцем города являлась река вирха, которая брала свое начало в тех самых холодных ключах терялась в глубине скал и вытекала неподалеку от перехода на следующий этаж немного странноватое гемдизайнерское решение окружить соседние уровни скалами ведь по логике под видимой впереди горой как раз и находится соседний этаж с целым городом на десятом одиннадцатом этаже в похожм месте располагался обрыв с водопадом. Здесь же разравы поставили скалу, а вода не спадала в пещерный тоннель. Впрочем, местные давно привыкли к таким странностям подземелья. Мы спешились, достигнув перехода, который сам по себе являлся достопримечательностью. Винтовая лестница здесь, в отличие от других этажей, никогда не пустовала в часы пик поток людей желающих перейти с этажа на этаж был настолько плотный что образовывалась очередь разминуться там могли лишь двое и то с трудом вниз спускались по внешнему кругу вверх поднимались по внутреннему толкучка дикая однако между лестницей и тоннелем водопада местные умельцы умудрились соорудить лифт прямо в скале как поведала танша Считалось невозможным проделать рукотворный ход между этажами. Но после долгих молитв Эон сжалился и пошел людям навстречу. Кабина лифта походила на кабинку горного подъемника. Ее поднимали и спускали сразу пятеро питомцев. Спуск вниз стоил всего одну серебряную монету сноса. А вот подъем по три монеты. Телепортация в Эллингасте была отключена из-за вопросов безопасности, поэтому механизмом пользовались многие обеспеченные люди. Мы не стали спускаться по каменной лестнице, ибо все подобные переходы походили друг на друга, как две капли воды. Воспользовались лифтом. Ходоки же, следующие за нами следом на своей повозке, предпочли сэкономить. Вскоре массивная кабина лифта начала спускаться в темный провал. Лишь тусклый магический светильник на потолке кабины разрезал темноту. Вдруг в один момент изображение перед глазами словно бы застыло на мгновение, а затем резко сменилось. Теперь уже лифт опускался не в яму, а рядом со скалой другого, 23 этажа. Почти бесшовная загрузка но некоторые переходы с этажа на этаж сделаны более продуманно, в естественном ключе. Под нами во всей своей красе раскинулся Эллингаст, освещаемый мягким солнцем. Мы с интересом припали к окну и принялись жадно рассматривать город. Сверху хорошо просматривались все три полукольца крепостных стен, два из которых уже по сути бесполезны во многих местах их разобрали на камень, но оставили в качестве разделяющей перегородки между соседними улицами старый город выглядел внушительно жаль лифт опускался быстро, так что насладиться видом нам не дали кабинка опустилась на скрипнувшие амортизаторы и застыла прислужник открыл дверь и выпустил пассажиров наружу первое что привлекало внимание после спуска Это грохочущий водопад внизу. Вода выходила из скальной толщи и не спадала с высоты примерно сотни метров. — Видите медные трубы? — Это водозабор. — с гордостью пояснила Танша. — Походу местные изобрели не только канализацию, но и водопровод, что не может не радовать. — Похвально! Мы подошли ближе к реке, которая брала начало из водопада или, скорее, к каналу, поскольку водное русло было полностью заковано в камень с обеих сторон. — А это еще кто? — удивился я. — Рыбу ловят, что ли? Канал был полностью забит народом. С одного берега на другой были перекинуты многочисленные балки, на которых восседали любители порыбачить со снастями. «Рыболовы — Рыболовы! — кивнула темная. Один умный эльф утверждал, что Эллингаст получает чуть ли не половину всей провизии из Вирхи путем ловли рыбы. Поэтому река считается главной кормя лицей города. Еще треть добывают местные охотники и собиратели, а остальное поставляет Танрог. — Наверное, в Эллингасте знают много рыбных блюд, — пробормотал я. «Ты еще рыбный эль не пробовал!» — усмехнулась Танша. «Звучит мерзко. Так же, как и на вкус. Но любители не охотятся». «Значит, сетью рыбу здесь не словить. Игровые условности», — поразмышлял я вслух. «Но почему рыбаки сидят на расстоянии друг от друга? Если закидывать удочки слишком часто...» Шансы на поимку сняжаются, — пояснил ренаспир Плюс уровень развития должен не слишком сильно отличаться от уровня этажа. Но в целом, если достичь тринадцатого уровня, можно вступить и в гильдию рыболовов, и вполне нормально тут устроиться. Если, конечно, вас устраивает прозябание в халупе, где-то на задворках города. И питание почти одной рыбой. Рыбоед, нечто вроде оскорбления здесь. Если не можешь позволить себе разнообразное питание, значит, ты бедняк. Да и проблемы со здоровьем появляются. Впереди виднелись мосты через реку. Верха разрезала Эллингаст на две почти равные половинки. Я осмотрелся вокруг. По обе стороны от канала шли мощенные дороги с двухсторонним движением. Дальше же по бокам начиналась каменная стена с оградой сверху. — А где вход в старый город? — покрутил я головой. — Туда так просто не пускают, — покачала головой Танша. — Либо по приглашению, либо если ты представитель глубинного клана или старших ветвей других известных групп. «Понятненько. Движение тут, как я вижу, правостороннее. Полицаев дорожных нет?» — поинтересовался я, доставая из кольца ссылу с экипажем. «Полицаев? Ну, там стражи, которые следят, чтобы правила дорожного движения не нарушали». «Не слыхал о таких чудесах». «Воруй, дави, грабь гусей!» — буркнул я с усмешкой. Забирайтесь! Танюха организует нам экскурсию по городским достопримечательностям. Около двух часов нам понадобилось, чтобы в быстром темпе объехать открытую к посещению часть города. Мы любовались на все мыслимые питейные заведения в разных кварталах. Не подумал, что у Танши свои городские достопримечательности. По крайней мере, мы посмотрели издали на театр. Большое здание, формально расположено в старом городе, но пройти туда можно было свободно при наличии билета на сеанс. Признаться, мне не доставало привычных развлечений родного мира. И хоть я с большей охотой сходил бы в кино на любой свежий фильм, даже отечественного производства, но теперь я согласен и на театральную постановку. Во внешнем кольце нашлось место для Колизея – большой арены стадиона, где проходили турниры, гладиаторские бои и разные соревнования. Еще одной достопримечательностью лингаста считалось Святое озеро. По размерам оно скорее напоминало пруд, ну да ладно. Располагалось оно во внешнем кольце точно по центру, где река Вирха разливалась вширь. За Святым озером крылась целая история. Оказывается, водоем полностью искусственный, и создан он был с одной целью – увеличить место для ловли рыбы. Однако обитателей подземелья ждала неудача. Вне традиционных речных границ ничего поймать было нельзя. Тогда на сцену вышел орден паломников. Белый кардинал и другие служители денно и ношно молились, прося богов пойти им навстречу. В итоге демиурги сжалились, наделив пруд рыбой. Сейчас Святое озеро представляло из себя неказистое зрелище. Всю поверхность покрыли связанные веревками плавающие деревянные мостки, на которых чуть ли не круглосуточно рыбачили жители, соблюдая дистанцию для максимизации улова. Сдается мне, что элингасцы создали эксплойт в системе, в которой еда всегда добывалась не без труда. Но раз уж админы исполнили их желание, а значит эксплойт узаконен. Волей-неволей, а мы попутно присматривали себе район или примерный дом для проживания. Путь в маленькие по территории старый город закрыт, даже от некоторых глубинных кланов, не говоря про нас. Ну а внешнее кольцо считается прибежищем нищих слоев населения. А вот серединный район вобрал в себя разных жителей, как средней руки лавочников и охотников, так и глав уважаемых родов. Срединное кольцо не было однородным, но можно было выделить некую систему. К полуразобранной стене, отделяющей район от старого города, примыкали наиболее шикарные маноры, или имения, особая архитектура, а также участки с зелеными насаждениями. По меркам наших загородных вилл не ахти, но что можно ожидать от города внутри стен, где каждый клочок земли навес золота? Некоторые недоумки, по словам Танши, пытались строиться за пределами стен, но их чуть ли не по камешку разбирали стаи монстров. Там нужна сильная армия, способна денно и ношно охранять периметр. Именно поэтому земельный налог в Элингасте кусался. На стражу уходило немало средств. Через дорогу от имений в средином полукольце начинались лавки с жилыми многоквартирными домами. Некоторые из которых достигали трех-четырех этажей. В целом архитектура города походила на европейскую хотя я видел крыши как у пагоды или куполообразные своды с колоннами на арабский манер. Плюс многие зажиточные граждане очень любили статуи. В основном изображали охотников, сражающихся со страшными монстрами. Иногда одних монстров оставляли. Готичника, в общем. Мы с любопытством осмотрели доступные особняки издали. Иногда наши вкусы с девчонками даже совпадали. С нашим доходом мы могли бы довольно быстро скопить на приличную квартиру в Срединном кольце. Но, конечно, душа моя лежала к нормальному особняку, размеры которого влияли на уровень развития клана. Тем более префект обещал дать беспроцентную суду. Несколько неправильно, наверное, полагаться на одну сторону. Например, клан Ацхен также по слухам владел недвигой в Лингасти и мог дать кредит. Так что мы решили посмотреть все доступные варианты на продажу и уже затем выбрать. В Лингасти было несколько продуктово-бытовых рынков. Там же можно было приобрести зелья и прочие расходники. Попадались и навыки с экипировкой. Однако, если вы хотели найти что-нибудь стоящее, то ваш путь лежал специализированные лавки, которые в большинстве своем были разбросаны по срединному кольцу, напротив зажиточных имений. Элитные лавки в основном торговали предметами одного направления – экипировкой и оружием для танков, для воителей или магов, а также книгами навыков определенного класса развития. Думал, нам придется тратить больше времени, разъезжая от одной лавки к другой, в сравнении с единой рыночной площадью. Но по факту оказалось весьма удобно, что все твои заклинания собраны у одного купца. Цены в Белом городе кусались, но я все равно приобрел проникающий холод 18 уровня и успешно изучил. В соседней лавке, торгующей навыками для зверолюдов, обнаружилась весьма любопытная находка. Я не ожидал особо найти что-либо подходящее для себя, поскольку по большей части остался человеком. Но один интересный навык был доступен мне для изучения. Им оказалась книга навыков под названием «Мимикрия», продолжающая линейку хамелеона, но сугубо для определенных рас и классов развития. В каком-то смысле аналог теневого шага. Только бонус к скрытности мимикрии работает лучше всего при неподвижности. Навык требовал аж двадцатку ловкости, которой мне хватило впритык вместе со всеми бонусами. Из зверолюдов мимикрию могли изучить лишь кошки и волки, так что мне повезло в каком-то смысле. Полезное приобретение для того грязного дела, на которое мы собираемся пойти. Также мы наткнулись на годную редкую бижутерию для кары, добавляющую 10% к ХП вместо прошлого амулета обычного ранга на плюс 5 единиц. К счастью, после смены ожерелья из клыков образ роскошной дикарки не пострадал, поскольку обновка также крафтилась из клыков монстров. Назывался предмет «Ожерелье варвара». Светлая осталась от его внешнего вида не в восторге, мягко говоря. Однако соизволила надеть, признавая его полезные бонусы. И даже чудовищная стоимость в 18 золотых ее не впечатлила. Вечно любит полупендриваться К слову, обычные прохожие низкого происхождения в Эллингасте чаще всего расхаживали вне боевой экипировке Авантюристов сразу можно было узнать по броне. Лидеры кланов или просто богатые персоны обычно перемещались в закрытых каретах. Но если судить по префекту и некоторым другим личностям, они также не носили доспехи в повседневной жизни. Очень жаль, если мои девушки сменят свои радующие взор боевые костюмы на нечто более целомудренное. Но ничего не поделаешь. С другой стороны, нечего окружающим плебеям глазеть на шикарные формы таких красоток. Как поведала Танша, каста слуг составляет немалую часть жителей города. Если в Танроке к низшему сословию относят скорее собирателей, то на глубинных этажах без серьезной прокачки лучше за пределы города не выходить. Как неудивительно... Немалое число людей предпочитает влачить жалкое существование с мелкими уровнями развития, прислуживая в многочисленных клановых структурах или у иных господ. Впрочем, многие династии слуг имеют намного больше шансов продолжить род, нежели клановые, среди которых мятежи и смены власти с вырезанием целых ветвей – дело привычное.